Сказание о Велесе, боге трех миров, жене его о зовушке нежной, но решительной, о вии коварном и о том, как Бериндеев народ зародился. Весь лесной мир отразился в капле, что застыло в самой сердцевине красивого розового цветка. Белянка лежала на высоком взгорке, что упреждал бережок перед большим болотом. Ей нравилось рассматривать большое голубое небо в маленькой капле. Казалось, что и верхушки красного тальника в ровень с белыми облаками плывут куда-то, спокойные и тихие. И она сама тут же в этой капле плывёт будто в лодке, спокойно, не оглядываясь. Беляна любила так иногда, когда оказывалась на лесной полянке одна, увлечься среди разноцветья и представлять себя довольной птицей, то пушистым облаком, самое главное, что где-то там, в лазоревой высоте. Её чёрные глаза в эти минуты, если бы их кто увидел не нароком, становились синими, под цвет неба, которое в них опускалось. Белянка Восторжена вздохнула, поднялась, отряхивая узорчатую по нижнему краю понёву, немного угладила волосы. собрала в охапку плакун-траву, что с утра нарезала для бабы Луши. Ох, и дождусь же я сегодня похвальбы, подумала она, перевязывая гибким пыреем самые сочные, зрелые соцветия, выкопанные вместе с корешками, чтобы сохранить ценную влагу. Но плакун-трава не зря так названа. Крупные хрустальные капли с тихим стоном скатывались вниз, будто прощаясь с родной землей. Глаза беляны тоже невольно наполнились тоской. Ты плакун трава, ты не плачь, не реви, сердце честного ты не рви, не томи. Я слезой твоей беды вымочу, раны милого корнем вылечу, цвет твой брошу в воду студеную, да налью ее в чашу. Из клёна я, Чтоб испил из неё милый и суженый, Чтоб, жила я женой и прему же бы, Иссушу тебя, заверну в берёсту, На тропинке по ветру выкрашу. Не ходи, беда, обойди, нечисть, Поганое, подлое, спрячься в темени, Ты плакон трава, ты не плачь, не реви. Покопелась тихая песня, пырей сложился в крепкие узлы. Беляна крепко ухватила всю вязанку плокон травы и перекинув её на спину, хотела было шагнуть в ту сторону, откуда путь домой начинался, но неожиданно увидела совсем рядом торчащей из травы лохмы медвежьей спины. Примечание. Панёва Женская юбка из нескольких полотен, чаще всего трех, шириной по тридцать пять сантиметров, по ширине ткацкого станка. Девочки носили просто подпоясанные рубахи, по нему же надевали замужние женщины, просватанные или готовые к сватовству девушки. ПЫРЕЙ На Руси сосун-трава, неприхотливое травянистое растение с длинными узкими листьями. Обильно растет в заболоченных местах. Название произошло от устаревшего глагола пырять, то есть толкать. Связано это со свойствами пырея. Он как бы рассталкивает все остальные корни и проталкивается вверх. Она быстро повернулась, пытаясь убежать, но острая боль, резанувшая по всей спине, опрокинула её на землю. Почти теряя сознание, она почувствовала, как медведь лапой перевернул её. Ни Не неба теперь было перед ней, а два острых клыка торчащих в яростно оскаленной, зловонной медвежьей пасти. Жила когда-то в открытых степях племя гордых и свободных людей, и правил тем племенем славный и мудрый Года, помогала ему жена, Гадина. Удачливые это были люди, подойдут к реке, а рыба на встречу плещется дождь только вдали собирается а у них уж шкуры натянуты ветер и тот всегда в спину дул а не в лицо их солнцем высмогленное ко времени положенному у года и годины родился сын рос он быстро отец его всем премудростям кочевым учил И скоро Годиноч стал самым ловким, самым сильным, самым метким, самым быстрым в племени. Охота какая! Годиноч с добычей. Ручей на дороге. Годиноч всех малых одной рукой берет и через воду легко переносит, еще и улыбается. Славить стали его соплеменники. Но все больше и больше Годиноч гордился своей силой, ловкостью да удачей. Стал он смеяться сначала над немощью соплеменников, а потом пришло время, когда он и над отцом с матерью измываться принялся. Стыдился Годиноч, что родители постарели, не могут сами огонь разжечь, рыбы из реки достать. На слезы матери внимания не обращал, гнев отца потешал его, не указ ему были советы чьи-то. Зароптало племя против Годиноча, что не уважает он род свой. И однажды, когда ушел Годиноч в одиночку на охоту, собрались люди на совет, стали решать, как проучить Годиноча. Много спорили, но решили все ж таки, что не быть Годиночу в их племени. Год с Годиной со слезами, но согласились. Вот пришел Годиноч с охоты, добычи много принес, кучей вывалил и закричал во весь голос свой «Ешьте слабые, да кланяйтесь!» Но не вышел никто к нему навстречу. Раз-другой еще крикнул Годиноч. Тишина в ответ только пискнула. Понял Годиноч, что ушли все. Даже мать с отцом и что остался он один. Заметался он в разные стороны. Ни следа, ни звука, ни весточки. Долго бегал он в страхе по степям. А однажды очутился у леса дремучего Кержинского, где солнца не видно за ветвями сплетенными. и подумал, что там племя его точно спряталось. Ринулся он вперёд, стал яростно рвать руками ветви и ногами тропы вытаптывать и не заметил совсем, что на руках у него когти выросли, а тело шерстью медвежьей покрылось. Много времени с тех пор прошло, но всё ещё говорят: медведь с глазами человеческими один в лесу Керженском живёт и тропинки для себя Топчет, потаптывает. К людям выйти теперь он не может, потому что боятся они его. Беляна с трудом открыла глаза. Боль в спине не давала ей пошевелиться. Почувствовал знакомый запах, она слегка повернула-таки голову и увидела рядом на струганном полу ту самую вязанку плакун травы. Сколько времени прошло! Что случилось? Где я? Изба... Была незнакома. Все было очень просто и чисто. Она видела только крепкий и приземистый стол и чурбаки у стола вместо лавок. Изба освещалась маленьким верхним окном, рядом с которым на крючьях сушились травы. Раздался легкий скрип маленькой двери, и Беляна невольно задрожала, хотя она уже поняла, что бояться ей нечего. Тот, кто сейчас войдет, спас ее от клыков лютого зверя и принёс в свою избу. Большими чёрными глазами она рассматривала вошедшего мужа. Совсем непонятно было, сколько ему лет. Густая борода, клочковатые нависшие брови сросшиеся на переносице, но глаза, глубокие и чёрные, они были ей уже знакомы. Она уже видела их, и вот так же совсем рядом. Только где? Когда? Он вдруг засмеялся, и не громко, но раскатисто сказал: "Боишься? Не надо. Не со злом я к тебе". Вот ещё была охота бояться. Беляна хотела было соскочить с лавки, на которой лежала, но резкой болью ещё крепче прижала её к Сеннику. Он снова засмеялся, лёгким движением провёл по её руке, а потом резко, как пушинку, перевернул Не успела Беляна опомниться, как ловкие пальцы уже ощупывали рану. Потом она почувствовала по всей спине легкий холодок, мокроту. Все тело обмякло, боль отступила. Беляна снова уснула. Проснувшись в другой раз, она сразу увидела, что у окна добавились пучки плакун травы. Света из окна почти не было. Её спаситель сидел за широким столом и не спеша потягивал что-то из конопки. Ей вдруг вспомнился её странный сон. Сидит он возле неё, перебирает рукой локоны разметавшиеся вокруг головы и что-то поёт тихонько. Но песня будто странная какая-то, то звериное рычание слышится, то тяжёлые вздохи, то нежный присвист. Подумала она тогда во сне, что это сам лес. с ней так разговаривает. — А может, и не во сне вовсе? — вдруг догадалась Беляна. — А как звать величать тебя? — спросила она, когда заметила, что он, оказывается, пристально наблюдает за ней. — Потапом теперь кличут, — ответил он, слегка наклонив голову и поставив громко конопку на стол. — Потапом? Почему так? — А тропинки потаптывать люблю. — Потапом? Он снова почти неслышно засмеялся, и хотя смех его был чем-то похож на звериный рык, Беляна нисколько не испугалась. Ей захотелось сказать ему что-то хорошее. — А давай я тебя спасом звать буду, спас ведь ты меня от зверины окаянной, медведя лютого. Он отвернулся, замолчал, затем резко поднялся и вышел за дверь. Ну и ладно. Видали мы таких. Верно имя твоё, гордыня крикнула Беляна вслед и попыталась встать. Удивительно, но это удалось ей легко. Ничего не болело, только немного кружилась голова. Покачиваясь, она дошла до двери и открыла её. Вокруг избы был только лес. Тёмные ели перекрывали слабый свет зари. Потап сидел на приступке корольца, Беляна уселась рядом. Здоровье тебе самому-то. Плакон травы тебе надолго хватит, а мне бы к родной стороне дорогу найти. Вот и ты меня бросить хочешь, выдохнул Потап. А что же ты, живёшь один и что так от людей далеко-то? Одному-то и нелегко. Пойдём со мной. Не могу я к людям, боятся они меня, вот как ты тогда на лугу. Но ведь Только теперь поняла Беляна, почему глаза Потапа показались ей такими знакомыми. Медведь на неё смотрел этими же глазами. Потап рассказал ей всё: как возгордился, как боги наказали его, как стал жить он один среди дремучего леса вдали от людских глаз. Ведь на лесную тропу он грозным медведем выходит, а человеком становится снова лишь когда в свою избу возвращается. Слушала Беляна Потапа, и сердце её ручейком горячим струилось. Но не такая она была и будет, чтобы слезами горю помогать. Примечание. Чурбак или чурбан обрубок дерева. В переносном смысле так издревле стали называть глупого или бесчувственного человека. Муж в старину так называли любого свободного мужчину, обычно крепкого телосложения. Примерно в конце 18 века в этом значении стали употреблять слово мужчина, а у слова муж основным осталось значение имеющий жену. Сенник мешок, набитый сухими травами, реже соломой. На Руси сенники шили по размерам лавки или кровати для сна. конопка. Небольшой глиняный кувшинчик с ручкой, родственник современной кружки. Чай. Просторечное от устаревшего глагола чаять ожидать кого-то, надеяться на что-то. Интересен фразеологизм души не чаять очень сильно любить, обожать, где глагол чаять вроде бы меняет значение на противоположное. Души не ждать. Это объясняется тем, что в старину употребляли данное выражение для обозначения безответной, сильной любви. Узнала однажды Азовушка, что заточил Вий коварный её любимого мужа Велеса в самых дальних подземных мирах. Не по нраву Вию пришлось, что Велес молодой, узнав все мудрёности нави его мира, захотел в светлом мире жить. И отправилась Озовушка к самому Вию, упросила его отпустить Велеса. Вий согласился, но условие положил, чтобы среди людей Велес только медведям показывался. Не понравилось это Озовушке, решила она против Вия пойти, но не силой, а хитростью. Наварила питья из белых цветов, что из-под крыльев её по земле стелились. Напоила зельем Вия, да так щедро, Что веки у того распухли И опустились до самой земли. Не успел он на Велеса заклятие наложить. Оттого теперь, когда Вию что-то увидеть надо, Ему прислужники вилами веки поднимают. А Велеса Великого богом трех миров называют. Он часто стариком с седым косматом Среди людей ходит, опираясь на посох из ясеня. Строгий он замечает всех ленивых, гордых, трусливых и наказывает их. И от наказания того не избавится бы ни одному повинному, если бы не Азовушка, жена его, нежная, добрая. Белой лебедью пролетает она над землею, где крылом махнет, небо звездами наполняется, где присядет там белые цветы ковром расцветают и знают люди некоторые что если из тех цветов питьё наварить то любое зло не пристанет душу не вытянет так и называют те цветы люди душицей нет беляна дорогая сколько троп уже пройдено сколько лет уже прожито в шкуре звериной давным-давно поведали мне духи лесные, что не избавится мне от неё, пока до я свой род не начну. Но не верят мне люди. Знать судьба такая, проклятая у меня. Подъвстал с приступка и сделал несколько шагов в сторону леса. Беляна увидела, как быстро стали меняться его руки. Густой щетиной полезла бурая шерсть, пальцы заострились, превращаясь в тяжёлые когти. Погоди. Я, я тебе верю, отчаянно прокричала Беляна, и забежав немного вперёд, встала между лесом и Потапом. Я останусь с тобой. Мы вместе начнём род новый. Примечание: В стародавние времена медведь считался магическим животным. Его образ присутствовал в свадебных обрядах, устном творчестве, подарках. Кроме того, являлся оберегом семейного счастья и благоденствия. Молодожёны и детей одаривали фигурками медведя. Истинное имя медведя не разрешалось произносить, поэтому его название насчитывает десятки вариантов. Сам хозяин, чёрный зверь, махнатый косолапый, бортник, старик, лесной человек, дедусь и другие. Медведь был самым почитаемым зверем среди славян, которые считали его своим предком. Славяне верили, сильный и жестокий хозяин леса, воплощение Велеса, хранит богатство древнего бога. охотников, рисковавших выходить с рогатиной на медведя, называли на Руси отпетами, то есть идущими на верную смерть. Их возвращения не ждали. Среди охотников была популярна пословица: счастлив медведь, что не попался стрелку, счастлив и стрелок, что не попался медведю. рассказывают многие, что однажды в Керженских лесах люди новые появились. Откуда они пришли, так и не сообразил никто. Кто говорил, что с гор холодных спустились, кто-то видел, как они со стороны жарких степей заходили к Керженцу. А некоторые на шёптали, что это и не люди вовсе, а колдуны оборотни, что ночами они по лесу медведями ходят, и лучше на них тропинки ночные не становиться вовсе. А не то, что правда, а что кривдою будет, то неведомо, только народ тот прозвали бирингеями. Строили свои избы они поначалу, когда их мало было, самой чаще, от людских глаз подальше, с природой матушкой всегда в ладу жили, детей растили сильных, смелых, а когда их больше стало, на службу к князьям русским пошли. Русь от врагов лютых спасали и прославили род свой силой, умом и мужеством.